22. Перед отплытием сели в порту стало шумно, суетливо и бестолково, и Хелверде Циклон даже не давал себе труда скрыть свое неудовольствие. «Вам действительно необходимо тащить с собой столько народу, Танна?» — спросил он, улучив время, когда Френдель Бриз снова отвлекся на Болтона. Тот выслушивал отца, вскинув голову, негодующе сверкая глазами, и его гордый вид ничуть не портили рассечённая бровь, разбитая губа, рука на перевязи и подживающий кровоподтёк на скуле — память о печатке Рауля. Сам Рауль крутился неподалеку, прихрамывая, неловко поворачиваясь всем телом сразу и всячески давая понять Делле, что она должна простить пострадавшего героя за ту недавнюю грубость, которую он себе позволил в ее отношении. Танна делала вид, что не замечает ужимок Рауля, но глаза ее улыбались. Ола осталась дома. Когда стало известно, что Делла отплывает на корабле Хелвера, Она устроила безобразную истерику, потом прорыдала всю ночь и с тех пор не желала разговаривать с сестрой и даже находиться в одном с ней помещении. — Я не тащила с собой никакой народ, — с непривычной нервозностью возразила Делла Хелверу и стиснула ручку дорожного саквояжа. — Я сказала отцу, что возьму только пару прислужниц и этого мальчика из академии. Взгляд ее нашел Карася. Тот держался среди слуг Дель Бриз и смотрел на борт сели глазами, полными слез восторга. «Он поплывет на этом невероятном корабле! Он поплывет домой!» «Но тогда как получилось, — сердито спросил Хелвер, — что с вами отправляется целая деревня слуг, армия солдат и тележка родственников в придачу? Вам настолько необходима помощь других людей?» «Тогда вы, наверное, разрешите избавить вас от этой последней ноши». И Хелвер почти выдернул из рук Танны саквояж, склонился в издевательском поклоне, отведя руку со своим трофеем достаточно далеко, чтобы Делла не бросилась отбирать его сразу. Танна вскинула голову совсем как болтон. «Моя армия, как вы ее назвали, состоит из отряда солдат». Тан счел, что его дочери не пристало отправляться в столь дальнюю дорогу без сопровождения преданных соклановцев. Деревня слуг включает шестерых, а тележка родственников — одну единственную тетушку Цамиллу, которая над портом понеслись причитания с кудахтающими нотками. Не то тетушка потеряла одну из многочисленных своих коробок и чемоданов, не то слезно прощалась с дорогим племянником Френом, Дорогой племянник мог бы сказать, что тетушка загостилась в бризоле сверх всякой меры и что он счастлив будет не видеть ее еще очень долго. Но нет, на самом деле, почтительный племянник не может сказать ничего подобного, будь он даже верховным таном. Делла обернулась к Цамиле. Хелвер, не глядя, открылся к вояж, из его рукава внутрь скользнул небольшой кожаный футляр, и замок тут же закрылся снова. Досмотрщики, которых предстоит пройти каждому, кто приближается к пирсу, даже капитанам, они очень хорошо знают свое дело. Из-за них погрузка происходит страшно медленно, а из-за досмотра припасов безвозвратно испорчена куча, вызвавших подозрения бочек с вином и мукой, ящиков с рыбой и солониной. Разумеется, даже через самый жесткий досмотр можно пронести на борт маленькую вещь, такую как футляр с бумагами, да и не маленькую тоже можно. Но это означало всерьез рисковать репутацией и деловыми связями ради каких-то паршивых чертежей. Хелвер бы вообще выбросил футляр в помойку. Не дай пес ему понять, он сообщил верным людям, кому передал бумаги и контракт вместе с ними. И попробуй Хелвер соскочить, свои же циклоны его очень сильно не поймут. Куда ни кинь, словом, всюду дрянь. «Что вы себе позволяете, капитан?» — опомнилась Делла и отобрала у него саквояж. «Когда мы поднимемся на борт, я непременно помогу вам донести этот тяжкий груз до вашей каюты», — задушевно проговорил Хелвер и с удовольствием увидел, как вспыхнули ее щеки. «Раз уж Тан верил вас моим заботам...» «Как это сказать? Я имею в виду, нам предстоит сделать такой огромный крюк...» Увидеть столько вод и земель, провести вместе бездну времени, будет очень странно, если мы с вами не станем добрыми друзьями, правда? Коснувшись шляпы, он пошел на досмотр, и словно в миг остались позади все эти крики и толпы людей, напутствие провожающих, обещания отплывающих и сиренообразные завывания тетушки Цамилы, которая наверняка попортит им в пути очень много крови. Конечно, предстоит трудное и нервное путешествие с заходом во множество портов, несмотря на требования Френа держать курс прямо к землям Сирока и потом к барьеру, испытывать новую астролябию. Конечно, предстоит закончить вместо идиотски погибшего Натана Пса то дело, в которое он ввязался, и сделать это будет очень нелегко. Неважно. Сейчас Хелвер дециклон Циклон ощущал невыразимую легкость в душе и теле, и даже лучезарно улыбнулся досмотрщикам, повергнув их в глубочайшее недоумение. Конечно, они обыщут каждого, кто поднимется на борт сели, от капитана до юнги. Они обыщут и слуг, и солдат, и этого мальчишку, которого Танна пожелала тащить с собой. Может быть, обыщут даже тетушку Цамилу и ее бесконечные чемоданы. Но только не Танну. Нет, сударики, только не Танну.